Малява блюз. Любой трудный ребёнок знает, что тюрьмы на официальном языке называют следственными изоляторами, потому что на время следствия должны изолировать арестованного от окружающего мира, а изоляция подразумевает не только свободу передвижения, но и ограничение связи с находящимися на свободе родственниками, друзьями, любовницами. Общаться можно исключительно на свиданиях через стекло под контролем администрации, да бы не смог арестованный передать важную информацию на волю и помешать законному следствию. Но это в теории. На практике давным-давно существуют различные каналы нелегальной связи. Те, кто победнее, пишут записки, молявы, на бумаге, сворачивают их в трубочки или шарики и выплёвывают через длинные трубочки в окно за территорию тюрьмы, где их подбирают подельники. В некоторых изоляторах даже специальные сетки перед окнами вешают, чтобы молявы не достигали цели. Кто-то громко орёт в окно, а специальные слушачи за забором слушают. Те, кто побогаче, просто-напросто договариваются с охранниками. И те приносят им в номер мобильный телефон либо дают позвонить из кабинета. Кто-то передаёт письма через адвокатов, а то и следователей, сложнее с обратной связью. Если, например, человеку с воли срочно надо передать информацию сидящему в тюрьме, а адвоката под рукой нет. В тюрьму тоже не позвонишь и не попросишь к трубочке узника Васю Пупкина из тринадцатого номера, и в окошко запиской не плюнешь. Оригинальный способ решения этой проблемы был предложен находчивыми гражданами в середине 90-х, когда стали появляться коммерческие радиостанции. Любой слушатель мог позвонить на станцию в прямом эфире заказать песню для друга и поздравить его с каким-нибудь юбилеем. И вот примерный текст одного из поздравлений. Здравствуй, дорогая радиостанция. Меня зовут Маша. Я хочу поздравить своего друга Антона, находящегося сейчас в венской камере матросской тишины, с годовщиной нашего знакомства. Дорогой Антоша, Макс изменил показания из завтра на допросе, ты можешь ото всего отпираться. Адвокат сказал, что через месяц ты будешь на воле. Жду и люблю. Я хочу заказать для тебя песню Разенбаума Глухари. Целую, Маша. Вот такая малява блюз. Держать радиоприёмник в камере не запрещено. Администрация в бессильной злобе топает ногами, но ничего поделать не может. Остаётся лишь слушать песни. Но сейчас с появлением всяких Твиттеров и Фейсбуков всё гораздо упростилось. А жаль, так приятно лёжа на нарах получить в прямом эфире привет от любимого человека.